Глава 23. Изначально я установил мишень на расстоянии примерно в 20 метров. Для этого сделал три десятка примерно одинаковых шагов и остановился. Секунду потупил, пытаясь в голове накалькулировать точную цифру, и решил, что параметров туда, параметров сюда особо роли в испытаниях не сыграют. Пусть мои револьверы могли поражать цели на дистанции до полусотни метров, Но, учитывая, что в качестве первой жертвы испытаний я выкатил бронированную громадину, решил сразу начать с отметки в 20 метров. И уже первый тест показал, что если бы револьвер стрелял совершенно беззвучно, то монстр даже не заметил бы произведенную на него атаку. Обычные пули рикошетили и улетали вдаль. Немного округлое строение туловища и неправильная форма угловатых чешуек не оставляли мне ни единого шанса. Шесть выстрелов — И никакого результата. Я перезарядил револьвер и отложил его на стойку перед собой. Прежде чем снова стрелять, решил передвинуть манекен немного ближе. Но едва сделав пару шагов, передумал и выбрал иной путь. Сейчас на стрельбище никого кроме меня не осталось. А значит, на технику безопасности можно забить. Будет значительно быстрее и проще не двигать массивную тушу-мишень, а просто продолжить стрелять и постепенно подходить все ближе и ближе, насколько потребуется. Обычные пули продолжали рикошетить с расстояния в 16 и даже с 13 метров. Даже с 9 метров пули не пробила броню. Тогда подошел еще ближе, и когда до чучела твари осталось всего 7 метров, я... струсил и не выстрелил. Внезапно появившееся желание не сходить, а прямо-таки сбегать в туалет по-большому, я истолковал как знак свыше и решил не рисковать. В мои планы совсем не входило умирать сегодня, тем более по собственной глупости от нелепого рикошета. И как только убрал палец со спускового крючка, мне сразу полегчало. Перед тем, как считать проверку простыми пулями завершенной, я все же подошел к манекену, внимательно его осмотрел и даже ощупал. Но, к сожалению, ни вмятин, ни хотя бы различимых царапин, не говоря уже о хотя бы малость расшатанных чешуйках, я не обнаружил. Вернувшись к стенду, дозарядил револьвер и отложил в сторону. Настал черед тяжелой артиллерии. Я уже держал в руках револьвер скверный и раньше, но сейчас, пожалуй, впервые делал это вдумчиво. Сколько бы ни сравнивал оба револьвера, но разницы так и не заметил. Они отличались одним лишь только внешним видом. а вот патроны это совсем другая история разница видна невооруженным глазом небо и земля только не взорвись я взвел курок и прицелился бронированному быку в центр его широченной груди пожалуйста давай без этого В момент выстрела грохнуло так, что опять появилось настойчивое желание посетить уборную. Хотя морально я и готовился к чему-то подобному, но все равно получилось слишком неожиданно. Настолько, что сам не заметил, как оказался сидящим на корточках под стендом. Так бывает, когда страшно. Как сейчас, например. Если и теперь не пробил, я медленно приподнялся из своего укрытия и осторожно выглянул. «Тогда даже не знаю, из чего нужно валить эту дуру чешуйчатую». Но пуля пробила броню. «Да что там броню? Насыщенный скверный кусочек металла прошил манекен, оставив в нем сквозную дыру на входе диаметром в добрых 15 сантиметров. И это при том, что туша быка достигала в длину не меньше двух метров». «Твою налево!» Я не поверил своим глазам. «Из дальней части стрельбища, скрытой в темноте». На свет медленно выплывало внушительных размеров облака пыли. Броня монстра и два метра заменителя плоти не просто не сумели остановить пулю. Снаряд буквально не заметил никакого препятствия на своем пути и прошел, видимо, совсем без потери в скорости. Иначе я не знал, как объяснить тот факт, что выстрелом раскурочила стену на бог знает каком расстоянии. Это просто нецензурно. Восхитился я результатом. Но прежде чем побежать и увидеть воочию, что же случилось, с пока что невидимой в темноте стеной, я выщелкнул барабан в сторону, достал из гнезда пустую гильзу и вставил новый патрон. Посмотрим, действительно ли нужен целый час, чтобы патрон превратился в оружие судного дня. И следом, опять же для проверки, извлек один из патронов, уже насыщенных скверной. Сейчас как раз подходящий момент, чтобы проверить, сколько времени зачарованный патрон продолжит сохранять свои свойства вне револьверного барабана. Теперь можно приступить и к осмотру мишени. «Да уж, против сорок пятого со скверной, жалкие двадцать метров вообще ни о чем. бормотал я, разглядывая сквозную дырку в быке. Выглядело все настолько потрясающе, что от волнения и предвкушения я нехило вспотел». Это ж какой должно быть потенциал у моей пушки, если она такое сотворила с мишенью и вдобавок разнесла дальнюю стену? Вот только радость длилась недолго. Какое же постигло меня разочарование, когда я добрался до неосвещенного участка тира и кое-как осмотрелся. Тут было впору обзавестись губозакаточной машинкой. Дело в том, что ликовал я очень преждевременно. Нет, результаты выстрела все равно оставались невероятными, но... Но после того, как пуля прошила тушу манекена, она не разнесла в дребезги еще и дальнюю стену. Реальность оказалась куда проще и банальнее. Практически на самой границе освещенной части тира, всего на пару метров в глубине темноты, лежали сложенные друг на друга мешки с чем-то сыпучим, внешне и по запаху очень похожим на цементную смесь. А вот в один из мешков и угодила пуля. Но в момент попадания кинетической энергии хватило лишь на то, чтобы сбить верхний мешок, который при падении порвался, в результате чего воздух и поднялось облако пыли. Так что, по видимости, я не смогу с расстояния в километр убивать чудовищ из-за разделов бестиария, помеченных закладками красного цвета. Прискорбно, но сейчас важнее другое — выяснить опытным путем, с какого смогу. Несколько раз еще я передвигал манекен, все дальше отдаляя его от огневого рубежа. Последний, с большой натяжкой, удовлетворяющий меня результат, зафиксировал на отметке приблизительно в 44 метра. Дальше начинались рикошеты и непробития. Среди оставшихся мишеней ничего более крепкого или хотя бы такого же уровня я не обнаружил. Да и в барабане остался всего один зачарованный скверный патрон. а потому решил сворачиваться с экспериментами и просто попрактиковаться в стрельбе, чтобы отточить меткость. С неподвижными целями у меня проблем нет, но вряд ли враги станут вести себя так же статично, как этот манекен. Когда полностью отстрелялся, оставалось только проверить пару оставшихся патронов. И тут, увы, тоже меня ждало разочарование. Патрон, вставленный примерно полчаса назад в барабан револьвера с кристаллом Скверны, внешне нисколько не изменился. И выстрелив им, я убедился, что ему действительно не хватило этого времени на усиление скверной. С расстояния в несколько десятков шагов пуля лишь высекла из манекена едва заметную искорку. И тот патрон, который я, наоборот, извлек и оставил на свежем воздухе, при выстреле показал абсолютно идентичный результат. Всего за полчаса он утратил всю свою мощь. Именно столько потребовалось, чтобы скверно накопленная внутри, полностью рассеялась. Дождавшись возвращения в тир стрелков и усатого надсмотрщика, я выбил у него еще немного патронов и с чувством выполненного долга отправился к себе. Пора бы уже озаботиться и сбором чемоданов, ведь завтра рано утром у меня поезд до Хольтграда. Хотя, по большому счету, и собирать-то нечего. Личного имущества у меня кот наплакал.